Глава двадцать шестая Основой этого мира и двигателем всего прогресса являлись руны. Они были повсюду, начиная с простейших бытовых и заканчивая самыми сложными и мощными артефактами. Как я понял, никакой механики или серьезных физических или химических исследований здесь не проводилось, и без рун все достижения Вока просто бы не существовали. Именно поэтому все, что могло сделать руны сильнее – ценилось здесь на вес золота. Фактически, насколько я понимаю, рун-краска, лунный металл и лунное дерево были местной нефтью и газом. Супер важными материалами, без которых ничто не смогло бы существовать. Подожди, а как же тогда руны наносятся на человеческие тела? Спросил я ее, вспомнив про многочисленные татуировки местных. Они же явно держатся долго и без всяких лунных прибамбасов. Потому что человеческое тело, «Самостоятельный источник энергии и само способно поддерживать силу руны», — с важным видом кивнула Лора. «Теоретически, руна на теле человека наделяет его силой до конца его жизни. Но с годами они могут слабеть, и раз в несколько лет их нужно обновлять, и наносить их тоже нужно рун краской, иначе эффект получается намного слабее». Теперь слова Себастьяна о дороговизне улучшающих физические свойства рун стали понятнее, — Значит, стоимость нанесения рун зависит не только от мастерства каллиграфа, но и от материалов, которые он использует. Если нанести руну на тело обычными чернилами, то эффект окажется не таким сильным, как если сделать это рунной краской. Эх, как все здесь непросто. Хотя и на Земле жизнь была не такой уж легкой. Я же с ней как-то просто разобрался, но даже умудрился преуспеть. «Так, с материалами вроде разобрались», — заключил я. Давай теперь по сути самих рун. У каждой из них свое значение. Как вы используете их при создании артефактов? Ой, это очень просто. Мгновенно оживилась Лора, хватая с прилавка какую-то фигурку с подвижными лопастями. Она легонько коснулась ее указательным пальцем, и лопасти принялись крутиться. Вот смотри, это детская игрушка, мельница. Чтобы ее сделать, нужно нанести несколько рун. Руны, размещенные вместе, называются узором. Во-первых, руну движения. Во-вторых, руну воздуха, чтобы обозначить, какая именно стихия будет использоваться. В-третьих, нужно использовать руну притяжения, чтобы артефакт от применения воздуха не сорвался с места. При этом притяжение нужно разместить отдельно, спрятав его в нижней части фигурки. Главное, не забыть про руну связи, чтобы притяжение включалось только при использовании остальных рун. «А если забыть это сделать, тогда что?» — тупо спросил я — чувствуя, что у меня начинает кружиться голова. «Тогда притяжение будет работать постоянно, и ее будет нереально сдвинуть с места, но лопасти даже не дрогнут, хоть тресни», с энтузиазмом пояснила Лора, и тут же бросилась пояснять десятки других сложных нюансов создания артефактов. Она размахивала руками и сверкала глазами, пытаясь вывалить на меня сразу весь поток информации за раз, но я ее остановил. Честно говоря, следовать за ее мыслями было непросто, «Я, конечно, парень не глупый, с законченным высшим образованием, но все эти нюансы обращения с рунами, тем более вываленные сразу, без всякой системы, превращались в бесполезную информацию. Так мы далеко не уедем». «Так, стоп», — распорядился я, и Лора удивленно замолчала. «Теперь коротко и по сути. На какие группы делятся руны? движение статики, направления, множественности, воздействия, стихий и энергии». Выдала она четко, как будто воспроизвела строку из учебника. «Это только основные, и то только те, которые использовали мы с отцом. Также есть дополнительные». «А ну стоп! Хватит с нас того, что есть!» Снова не сдержался я. «Теперь давай обратимся к самим рунам. Кстати, сколько их всего?» «В стандартной практике применяются порядка трехсот», снова мгновенно отрапортовала она. «Я знаю о семистах, но сколько их всего, неизвестно». Многие были утеряны, а какие-то сохранились только среди аристократических кланов и сейчас используются для создания фамильных артефактов и техник. 300 И это только основные. И если я хочу в них разобраться, то мне предстоит их выучить, при этом со всеми особенностями их нанесения и свойствами. А разобраться я в них хотел, пусть даже у меня нет способностей каллиграфа, а руны, даже самые элементарные, отказываются мне повиноваться, Я чувствовал, что выучить я их обязан. Во-первых, из-за того, что я теперь вовлечен в бизнес-лоры, а я привык досконально разбираться в бизнесе, которым занимаюсь. А во-вторых, из-за способности видеть цвета рун. Пусть пока и непонятно, как именно это можно применять, но хотя бы общее понимание мне точно не повредит. Блин, как же их много! Как это все запомнить? Не удержавшись, простонал я вслух. «А зачем их все запоминать?» — удивилась лора. Просто воспользуйся свитком. Отец всегда применял его для моего обучения. Здесь нанесены самые базовые руны, а сверху руна запоминания. Если будешь долго на него смотреть или просто находиться рядом с ним, когда он открыт, то все запомнишь. Теперь уже удивился я. Почему-то я и не подумал, что так можно сделать. Все дело в том, что я привык к земному уровню развития, и некоторые вещи мне сложно даже представить. Зато теперь стало понятно, почему я так странно отреагировал на свиток, практически потеряв сознание, хотя до этого руны я уже видел. Пусть он и казался довольно заурядным, он был пропитан особой местной магией. Наверняка именно поэтому этот мой новый странный дар на нем и проявился. Я сел за стол, положив свиток перед собой, и погрузился в разглядывание рун. Сейчас я видел, что рядом с каждым изображением было начертано крошечное наименование — Земля, воздух, движение, защита, плотность, невесомость. Надписей было множество, и у некоторых рун было не по одному, а по два, три или даже четыре значения. Причем логическую связь между ними установить не удавалось. Так, например, руна движения имела также значение атака, а еще принуждение. попробую разберись, как это все применять. Чем дольше я вглядывался, тем больше мне это напоминало какое-то световое шоу. Совершенно разные и ни на что не похожие руны продолжали светиться разными цветами и двигаться, ползая по бумаге и пытаясь схватить друг друга длинными острыми концами. Увидя такое на земле, точно бы сам, тихо и мирно, поехал бы в психоневрологический диспансер. Но здесь, в Ивокии, меня это не смущало. Здесь случались вещи и куда более странные. Лора оказалась права. Я продолжал на них смотреть, и скоро я почувствовал, что в голове как будто отпечатался след. Все руны, что были нанесены на свиток, вместе со всеми их тонкими нюансами и значениями, каким-то образом отпечатались в моей голове. Но это не было мгновенным и безусловным знанием. Нет, такого мгновенного чуда не произошло. Все руны выстроились в голове во что-то наподобие системы. Но воспроизвести их все, наизусть и без ошибок, я бы не сумел. Чувство было такое, как будто мой мозг начал работать лучше, а память стала более цепкой и системной. Пусть и не тот эффект, которого бы мне, наверное, хотелось, но намного быстрее, чем я бы учил это самостоятельно. Думаю, еще пара таких сеансов, и я запомню их намного лучше. — Так, а теперь расскажи принцип, по которому их нужно размещать, — попросил я Лору, — и попроще. — Как получится, — хмыкнула Лора. Ее, профессионала, прошедшего весь курс подготовки, явно забавляла моя попытка понять все сразу и побыстрее. В основе любого узора должна быть главная руна. Обычно это то основное действие, которое ты хочешь использовать. Все остальные руны располагаются рядом и лишь направляют основную руну или ее ограничивают. Она пустилась в объяснение, а я, преодолевая желание раскрыть себе голову, и прополоскать мозг холодной водой, чтобы хотя бы немного его остудить, пытался вникнуть. Нельзя сказать, что это было совсем безуспешно. Кое-что я все-таки сумел понять. Но множество нюансов прошло мимо меня. «Все, хватит. Остальное завтра». Остановил я ее спустя час. «Конечно. Для новичка и этого достаточно», кивнула Лора со снисходительной улыбкой и смутилась. «У меня тут для тебя кое-что есть». Она достала с полки конверт, И пихнула его мне в руки. Судя по мелодичному звону, там были деньги. Проценты, которые я за сегодня заработал. Пересчитывать я не стал, чтобы не смущать Лору. «Тебя проводить до дома?» — спросил я ее. «Нет, не надо». Как-то слишком поспешно прошептала она. «Меня встретят». По ее взгляду я понял, что пора уходить, и выскочил прочь из магазина. Это был долгий и очень плодотворный день. Но завтра я собирался сделать еще больше.